Глава 127. Проехав Эмполь и свернув в направлении мыса Арквест, Эрван мчался на полной скорости по береговой линии, спрашивая себя, куда подевалось море. На Лазурном берегу невозможно не заметить близость Средиземного моря, а здесь невозможно разглядеть Ламанш, пока не упрешься в него носом. Зеленеющие поля, через которые он проезжал, могли находиться что в Лимузене, что в Эльзасе. Он не хотел думать о расследовании. Слишком много информации. Слишком много безумия. На данный момент его занимало одно. Он опаздывает на похороны. Уже два часа, а он даже не знает расписания катеров на Бря. Как и предполагалось, море объявилось всего в нескольких метрах от аркуэста. Всего один поворот и сразу по полной программе. Слева аспидные волны, насколько хватает глаз, Справа острая, как лезвие, гранитная скала. Небо затянуто, накрапывает дождь. Все без перемен, мой капитан. Однако одна деталь выбивалась из привычного пейзажа. Пристань, по трем сторонам которой разместились бар с табачной лавкой, гостиница и сувенирный киоск, была заполнена фургонами жандармерии и полицейскими машинами. Казалось, местные пинкертоны ждут катера или, скорее, врага общества номер один, который должен на этом катере прибыть. Рван оставил свою машину на верхней парковке и мелкими шажками спустился к песчаному берегу с сумкой на плече. Что еще стряслось? Откуда столько мундиров на горизонте? При более близком рассмотрении его удивление возросло. Всей этой компанией руководил Паскаль Виар himself. Дальше и гадать было нечего. Этот почетный караул здесь по его душу. Парижский префект решил, что погребение закончилось, и Ирван вот-вот вернется на континент. «Это ради меня ты здесь!» — прокричал он Виару. По его взгляду он понял, что предположение оказалось верным. «Я боялся тебя пропустить!» — ответил полицейский, скрывая удивление. «Чего тебе здесь надо?» Данные мне властью, официально сообщаю тебе, что ты находишься под арестом с... Он бросил взгляд на часы. 14 часов 40 минут. Ты можешь предупредить кого-то, одного из близких, согласно статье 63.2. Ты также можешь связаться с адвокатом в своей стеганой китайской куртке, тибетской шапочке и холщовых штанах с боковыми карманами. Виар производил впечатление университетского профессора, о чем-то беседующего на ступеньках родного заведения. Ирван понимал, зачем тот нагнал столько народа, чтобы придать немного веса грандиозной сцене задержания. На каком основании... «А вот тут, — протянул Вер, подходя ближе, — у меня просто залежи. С чего бы начать? А, твой милый визит ко мне домой или в рабочий кабинет, побои и раны, нанесенные офицеру полиции, твой спецназовский бросок в прачечную Даманш, незаконный допрос Патрика бен Абдалы...» «После возвращения из Африки ты, сложа руки, не сидел, это уж точно». Единственная хорошая новость — ни слова об утреннем посещении Жана Луи Лассея. «Все, что я сделал, — возразил Ирван самым серьезным тоном, — было сделано в рамках расследования убийства пятого члена моей группы, и побереги слюну для допроса. А пока что отдай мне свой значок и пушку. И уж будь так любезен, не сопротивляйся и не разыгрывай тут героя, которому строят козни в его одиноком крестовом походе». Рван отстегнул кобуру от пояса, достал свою карточку и отдал все жандармам. Бесполезно ссылаться на территориальную юрисдикцию. Виар всегда обеспечивал себя прикрытием. И ты пустился в путь только ради меня. Марван в наручниках ради такого стоит сделать крюк. По его приказу двое копов в штатском подошли ближе. Вдали показался катер. Синий-белый в точности цветов квебекского флага погоди а тебе не интересно почему я здесь я и так знаю ты только что похоронил своего старика нет я как раз туда и направляюсь погребение в четыре верно хмурился рокот парома заполнил все небо «А разве оно уже не состоялась спросил он доставая из кармана мобильника глянув на экран Гроб доставили на остров три часа назад. — Ты неплохо осведомлен, — улыбнулся Эрван. — Но я сначала должен был заехать к нотариусу. Меня ждут на церемонии. Виар приложил руку к сердцу и поклонился. — Приношу свои нижайшие. Мы будем тебя сопровождать. Ты — та последняя морда, которую старик хотел бы видеть на своих похоронах. Полицейский достал электронную сигарету и принялся попыхивать. — Мне бы тоже не понравилось, если бы Марван пришел пописать на мою могилу. — Вот что я тебе предлагаю. Ты позволяешь мне отплыть на остров, я храню отца и проведу ночь у него в доме. Потом с первым катером утром прибуду на пост. — А звездочки с неба тоже в меню? — Я серьезно. Оказавшись там, как, по-твоему, я смогу смыться? — А лодки? — Сегодня ночью низкий отлив. Это последний паром. До завтрашнего утра больше ничего не будет. «На острове я пленник». На самом деле Рван представления не имел времени приливов, и, кстати, Бря никогда не оказывался полностью отрезанным от большой земли, но довод, похоже, попал в точку. «Ладно», — выплюнул Виар вместе с клубом пара из электронной сигареты. «Оставим тебя в покое до завтрашнего утра. Мое слово». Катер причаливал. Неожиданно дружеским жестом Ирван взял своего врага за плечо и прошептал на ухо ⁇ Твое слово! ⁇ Как можно доверять мужику, от которого валит пар? ⁇